Глава третья. В. Выдержка. Пальба продолжалась не более пяти секунд, но Дарвину они показались вечностью. Дар распластался под приборной доской, уткнувшись носом в кожаную обивку пассажирского сиденья. Словно карнавальное конфетти, сверху на него сыпалось битое стекло. Левой рукой Дар до сих пор цеплялся за нижний полукруг рулевого колеса, А правым каблуком изо всех сил давил на тормоз. На дороге было пусто, не считая Акуры и этого черного Мерседеса. Левой ногой он выжил сцепление, а левой рукой, которая оказалась выше, вжатой в сиденье головы, перевел рычаг переключения передач с четвертой скорости на третью. Пули грохотали о дверцу и капот машины, и Дарвину показалось, что теряющая скорость Акура – это огромная железная бочка, по которой кто-то изо всех сил лупит палкой. Машина остановилась, как Дар искренне надеялся, у обочины магистрали. Он не спешил поднимать голову и проверять, так ли это. Когда стрельба утихла, он еще некоторое время лежал на сиденье, не шевелясь. Затем Дар ужом переполз через пассажирское сиденье, осколки стекла посыпались с его спины и головы, перевел рычаг коробки передач на нейтральную, потянул на себя стояночный тормоз и выпал на мостовую через пассажирскую дверцу. Прижавшись всем телом к асфальту, Дарвин оглядел дорогу из-под низкого брюха своей спортивной машины. Более всего он хотел знать, не остановился ли Мерседес рядом с ним. Если да, то пиши пропало, потому что до отгораживающего магистраль заборчика его отделяло добрых тридцать ярдов, а укрытия никакого. Но колес чужой машины не было видно. Затем Дар услышал рев двигателя и, приподнявшись на локте за передним колесом Акуры, разглядел быстро удаляющийся серый Мерседес. Пошатываясь, Дар поднялся, адреналин еще бурлил в крови, желудок сводило, только тут он сообразил поглядеть, не ранило ли его. Ощупав левое ухо, Дарвин испачкал пальцы кровью, но было ясно, что это не серьезное ранение, а простая царапина. Если не считать еще парочки порезов от разлетевшихся осколков стекла, дар остался невредим. Мимо прокатила «Хонда Сивик» с круглолицым водителем, который уставился на дара и изрешеченную пулями Акуру не менее круглыми глазами. Дарвин оглядел свою машину. Нападающие патронов не жалели, и дырок в корпусе было приизрядно. Все стекла в дребезги. В основании рулевой колонки зияла дырка, В глубине пулевого отверстия поблескивал алюминий. В дверце со стороны водителя оказалось три дыры. Дарвин получил бы пулю в задницу, если бы не стальная противоударная распорка, от которой и срикошетила пуля, а еще две пули влепились возле самой дверной ручки. Когда Акура сбросила скорость, несколько пуль попали в переднюю часть машины. Зато колеса не пострадали. Все выстрелы пришлись либо на покатый капот, либо на салон автомобиля, либо на бампер. Если бы в Вакуре двигатель находился впереди, то все закончилось бы гораздо плачевней. Но в спортивных моделях его размещали сразу позади водительского кресла. Судя по ровному урчанию, мотор уцелел и работал исправно. К тому же колеса и все основные детали машины остались неповрежденными, и это решило дело. Дарвин стянул рубашку, вымел ею осколки с водительского сиденья, сел за руль и тронулся с места. Серый «Мерседес» только что скрылся из виду за пригорком в двух милях впереди. Когда он проезжал мимо других машин, то двигался со скоростью явно не 70 миль в час, как положено на автомагистрали между штатами, а на 20 с хвостиком миль быстрее. Дар переключил на третью передачу и выжил 100 миль в час. Вскоре он обогнал «Хонду», мимоходом отметив, что круглолицый водитель снова вытаращился на пробитую пулями «Акуру». «Я свихнулся», — подумал Дар и врубил четвертую передачу. Шестицилиндровый мотор бодро взревел на 7800 оборотах в минуту. Заключенные в железных тисках лошадиные силы вырвались на свободу, и спортивная машина ринулась вперед. Дара захлестнула злость холодная, всепоглощающая злость. Он давно уже не чувствовал себя таким разъярённым. Дарвин передвинул рычаг коробки передач на пятую скорость и вжал в пол педаль газа. Он обошёл слева две машины и небольшой трейлер. Из-за доплеровского эффекта обгоняемые машины отзывались низким утробным гулом. Взлетев на пригорок, Он увидел серый Мерседес, поднимающийся на следующий холм в трех милях впереди. Он мчался по крайней левой полосе и удерживал скорость 100 миль в час. Дарвин потянулся к карману рубашки за своим телефоном и сообразил, что рубашку-то он снял, чтобы смести ею осколки с кресла, а потом швырнул на пассажирское сиденье. Он похлопал по рубашке, но мобильника не нащупал. Видимо, телефон вывалился на землю, когда он влезал наружу, прятался за машиной или выметал осколки стекла. Черт. Дар убедил себя, что это уже не важно. Рев ветра, задувающего в разбитые боковые окна, неизбежно заглушит любой разговор. Так что в полицию все равно не сообщишь. Хорошо, хоть ветровое стекло цело, не считая двух трещинок-паутинок в верхнем левом углу. Не отрывая взгляды от дороги и «Мерседеса», Дарвин улучил минуту и скосил глаза на спидометр. 158. Поддал газу и одновременно подхватил сумку со съемочным оборудованием, которое лежало на полу перед пассажирским креслом. «Боже!» — мысленно взмолился Дар. «Хоть бы эти ублюдки не испортили мои камеры!» Быстро орудая свободной рукой и время от времени отрывая взгляд от дороги, Дарвин открыл сумку и бесцеремонно вывалил ее содержимое на пассажирское сиденье. На этот раз он потянулся не за цифровой видеокамерой, а за Никоном и длиннофокусным объективом. Дар пристроил Никон между колен, поставил переключатель на длинный фокус и начал менять объектив, пока машина летела по склону холма на скорости 165 миль в час. Обычно для этой процедуры требовалось обе руки. Одной нажимать кнопку, которая управляет зажимами, а второй снимать ненужные объективы, прикручивать другой. Но ему уже приходилось проводить эту операцию одной рукой. Правда, не на такой скорости. Краем глаза Дарвин заметил, как по боковой дороге на магистраль вырулила патрульная машина. Бросив взгляд в зеркальце заднего вида, Он увидел, что черно-белый полицейский автомобиль ринулся за ним в погоню, сверкая разноцветной мигалкой. Возможно, патрульные запустили и сирену, но за гулом ветра в салоне Дар ничего не слышал. Ему повезло, что полицейская машина оказалась «Мустангом», судя по виду модели 1994 года, оснащенным типичным для них 302-м восьмицилиндровым двигателем. Приглядевшись, Дар отметил, что водители его напарник молоды, и, судя по скорости мустанга, они вошли в азарт и не собираются прекращать погоню. «Вот уж везет», — подумал Дар, снова переключая все внимание на серый «Мерседес». Каким-то чудом его солнцезащитные очки «Серенгетти» не свалились с носа во время ползания, прыжков и всей предыдущей катавасии. Они частично защищали глаза от неистового ветра, бушующего в салоне, так что без них нечего было и думать догнать проклятый «Мерседес». Снова повезло. Теперь его отделяло от «Мерседеса», который сбросил скорость до 85, примерно 20 корпусов. Но в эту минуту водитель «Мерсе» заметил в зеркальце «Акуру» или сверкающую огнями патрульную машину, либо и то, и другое вместе, потому что «Мерседес» резко увеличил скорость и начал петлять между машинами, перестраиваясь из ряда в ряд. Он выгадывал минуту, втискивался в свободное пространство, обгонял и срезал углы на поворотах, маневрируя по всем пяти полосам автомагистрали. Дарвин гнал за ним по пятам. Он знал, что в обычные «Мерседесы» встроен ограничитель скоростей, который не позволит превысить отметку 130 миль в час. Но этот, вылиши из тюнинга, серый сукин сын с тонированными стеклами, уже перевалил за 155, легко шныряя туда-сюда в плотном потоке автомобилей. «Черт бы его побрал», — подумал Дар. В левой руке он сжимал Никон с 200-миллиметровым объективом, а правый выворачивал руль, бросая машину то вправо, то влево. Но «Мерседес» упорно держался в четверти мили впереди, так что четко снять его номер было невозможно. Притом Дарвин понятия не имел, сможет ли он удержать камеру ровно, даже если и сумеет подобраться к «Мерседесу» поближе. Плевать. Он выронил «Никон» на колени, вцепился в рулевое колесо обеими руками и бросил «Акуру» из крайнего правого ряда в крайний левый, чтобы не отстать от противника. На спидометре было уже 170, и стрелка приближалась к запретной красной черте. дара отчаянно не хотелось сжечь двигатель своей Акуры. Она была настоящим произведением искусства, собранным на японском заводе одним выдающимся мастером. Где-то на алюминиевой коробке двигателя иероглифами было выгравировано его имя. В эпоху суперсовременных двигателей С наддувом, с турбонаддувом и прочим дувом в его Акуре был обычный шестицилиндровый мотор, который развивал высокие обороты только благодаря высокому качеству сборки. Погубить такой двигатель было бы настоящим кощунством. Тем не менее, Дарвин продолжал вжимать педаль газа в пол или, если хотите, в шикарный коврик из черной резины, под которым было шикарное черное ковровое покрытие. Стрелка спидометра уползла за красную отметку. Двигатель «Акуры» пронзительно взвыл, и расстояние между преследователем и преследуемым начало сокращаться. Здравая часть дарвиновского рассудка задалась вопросом, а что, если они притормозят и снова выстрелят в меня? У него не было оружия в машине. Дома тоже не было. Дарв в принципе ненавидел оружие. А что, если я... «Заторможу, и меня пристрелят патрульные», — предположила часть его сознания, отравленная адреналином. «Нет, лучше я первым достану этих сволочей». Мерседес перестроился из крайней левой полосы в крайнюю правую, оттирая по пути две автомашины. Одна из них, фургон «Форт Винстар», затормозила слишком резко, так что четырежды повернулась вокруг своей оси, прежде чем остановилась носом в ту сторону, откуда ехала. Когда Дар проносился мимо нее на скорости 168 миль в час, то заметил белые как мел лица водителя и женщины-пассажира. «Вот так все и закончится, придурок!» — надрывалась здравая часть его рассудка, обращаясь к затуманенному адреналином и яростью сознанию Дарвина. «В кино автомобильные погони всегда выглядят эффектно и волнующе. Смотришь!» и визишь от восторга на самом деле это погибшие семьи невинные жертвы а ты ведь даже не коп у тебя нет никаких прав устраивать смертельную гонку обезумевший дар в чем то был согласен с даром трезвомыслящим теоретически глянув в зеркальце он заметил что полицейский мустанг развил такую скорость что слегка подлетел над верхушкой холма примерно в мили позади акуры но дарвин был Так зол, как никогда за много-много лет. А «Мерседес» находился всего в ста ярдах впереди, снова перестроившись в крайний левый ряд. Да и движения на этом участке почти не было. Дар снял ногу с газа и пристроил «Никон» на крае выбитого бокового окошка объективом внутрь. Больше всего Дарвин боялся, что ветер может вырвать дорогую камеру из рук. А что, даже забавно. Подумал он, прикидывая, что ему придется снимать через ветровое стекло, придерживая руль локтями, потому что для равновесия нужно держать Никон обеими руками. Рулить придется левым коленом. Остается переставить переключатель камеры на авто и молить Бога, чтобы удался хотя бы один снимок. Мерседес затормозил и так быстро переметнулся через пять полос, что едва избежал столкновения с грузовиком. Чиркнув крылом по дорожному указателю, он едва вписался в поворот, свернул на боковую дорогу и пулей понёсся в сторону города. «Твою мать!» Мысленно взвыл дар и резко затормозил, чтобы не врезаться в автобус «Грейхаунд», нажал на тормоз и быстро преодолел три полосы, оставшиеся до выезда с магистраль. Задние колёса «Акуры» подпрыгнули на бордюре, и машина помчалась по боковому шоссе. Краем глаза Дар успел уловить надпись на указателе «Улица Озерная». Отлично. Он понял, где находится. Дорога, по которой он преследовал серый Мерседес, тянулась до самого озера Эльсинор и не вела никуда, кроме спальных кварталов Эльсинор. Когда-то она считалась старой Альберхиллской трассой, но сам поселок они уже успели проскочить. Дар оглянулся и увидел, что следом увязались еще две машины шерифа этого округа. Два «Шевроле» — «Монте-Карло» и Импала, которые выехали из города на перехват. И «Мерседес», и «Акура» пронеслись мимо развилки, прежде чем «Шевроле» выкатили на трассу. Но Дарвин услышал пронзительный вой сирен за спиной. Шеви мчались всего в ста ярдах от «Акуры». «Мустанг» тоже не отставал, все норовя их обойти и встать во главе погони. Как только я поравняюсь с «Мерседесом», отстраненно, словно мысленно проигрывая партию в шахматы, думал Дарвин, «Эти ребята меня пристрелят». Он глянул в зеркальце заднего вида. «Если я остановлюсь, копы, скорее всего, стрелять в меня не станут. Но они так увлекутся арестом, что и не подумают преследовать «Мерседес». В это время впереди вспыхнули тормозные огни «Мерседеса». Дару ничего не оставалось, как тоже затормозить». Большие, 17-дюймовые тормозные колодки мгновенно снизили скорость маленькой спортивной машины, из-за чего Дарвина сплющило ускорением, но прочный ремень безопасности надежно удержал его в кресле. «Мерседес» потерял управление. Его мотнуло вправо, влево. Он перемахнул через бордюр пустой автостоянки, подскочив так высоко, что Дар увидел трехфутовый просвет под его днищем. Затем серый автомобиль приземлился на дорогу, выровнялся без особого труда и, поддав газу, пронесся по боковой улице. Таблички с названием улицы видно не было, но, сворачивая в ту же сторону, Дарвин не беспокоился. Он бывал здесь не раз и прекрасно знал, как она называется — Риверсайд Роуд. Собственно, отсюда начиналось 74-е шоссе узкая двухполосная дорога, которая шла через горы и Кливлендский национальный парк. И примерно в 32 милях западнее вливалась в магистраль номер один пять возле Сан-Хуана. Дар постоянно срезал здесь угол, если хотел добраться до магистрали кратчайшим путем. Шеви импала сворачивать не стала. Краем глаза Дар заметил, как она прошла юзом по заправочной станции, едва не зацепив «Ягуар», который заправлялся у в ряду бензоколонки, и, вылетев на дорогу, скрылась в клубах пыли позади вереницы, выставленных на продажу поддержанных автомобилей. «Мустанг» и вторая машина «Шерифа» свернули на «Риверсайд Роуд» следом за «Акурой». Они немного поотстали и теперь оказались примерно в четверти мили позади. Сейчас самое время остановиться и сдаться властям, думал Дар, понимая, что никакие протесты не спасут его от тюрьмы. Неожиданно прямо над крышей его машины протарахтел вертолет. Он пронесся над Мерседесом и начал описывать круг, чтобы сделать новый заход. Полицейский, решил Дар. Он знал, что у полиции округа Лос-Анджелес есть 16 машин, в то время как в Нью-Йорке их всего шесть. А потом Дар заметил надпись на боку вертолета. Чудесно. Как раз успеют показать его в новостях в шесть часов по пятому каналу местного кабельного телевидения. А потом Дарвин сообразил, что, скорее всего, он уже в прямом эфире. В Южной Калифорнии так часто снимают дорожно-транспортные происшествия, что начали поговаривать об открытии отдельного канала, который только это и будет показывать. Стараясь не выпустить из виду крышу «Мерседеса», Дарвин прибавил газу, едва удерживая машину на узкой извилистой дороге, которая пошла на подъем. Дар уже давно не участвовал в гонках, но у него все получалось отлично четко вписаться в поворот на спуске, прибавить скорость, ногой на тормоз, еще один поворот, крутой спуск, сбросить скорость, позволить, чтобы машину немного занесло на повороте и снова полный вперед. На всем белом свете найдется немного машин, которые могут потягаться с Акурой NSX в такой гонке. К тому времени, как он стал подниматься к вершине довольно крутой горки, Патрульные машины скрылись из виду, а «Мерседес» находился всего в трех корпусах впереди. Позади остались две мили извилистой дороги. И ребята в Е-340, видимо, решили, что пора избавляться от назойливого преследователя. На повороте под углом в 180 градусов они сбросили скорость. Окно со стороны пассажира опустилось. Оттуда высунулся черноволосый мужчина в черном костюме и выставил перед собой черный ствол МАК-10. Заметив направленный на него автомат, Дар отщелкал Никоном пять или шесть кадров, держа камеру одной рукой. Оружие огрызнулось огнем. Что-то с металлическим скрежетом чиркнуло по правому крылу Акуры, но машина осталась на ходу. Дар уронил камеру на колени и сбросил скорость. Заложив небольшой вираж, он подрулил к самому бамперу Мерседеса. Он отметил, что номер неватский и запомнил его. Стрелок снова высунулся из окна, но Акура была слишком близко. Дарвин передвинулся на левую полосу и поехал почти вровень с Мерседесом. Тогда разъярённый убийца начал полить прямо через заднее боковое окно, которое тут же разлетелось во все стороны сверкающими зеркальными осколками. Но Дар уже прибавил газу и пошёл бок о бок с их машиной. Окно со стороны водителя резко опустилось, и Дарвин увидел лица врагов и запомнил. Обе машины приближались к последнему крутому повороту на скорости 85 миль в час. Дарвин знал, что за поворотом ситуация сложится не в его пользу. До следующего извилистого участка дороги придется проехать вдоль обрыва по прямой, как стрела трассе. Но прямо на последнем повороте стоял старый ресторан «Кругозор», который давно облюбовали для посиделок местные байкеры. Дар когда-то останавливался там перекусить, но окружение, два-три десятка ревущих монстров на стоянке и столько же внутри ресторана, пришлось ему не по душе. Кругозор стоял справа от дороги, а с южной стороны ресторана прилепилась открытая веранда со столиками. Эта веранда нависала над обрывом, у подножия которого плескалось озеро Эльсинор. Снизу ее поддерживали массивные деревянные балки. За столиками сидели развалившись с десяток байкеров. Их мотоциклы стояли прямо перед верандой. Дарвин вовремя глянул право, чтобы заметить, что стрелок привстал с пассажирского сиденья и нацелил автомат прямо ему в лицо, высунув оружие в окно со стороны водителя. Дар ударил по тормозам. Пули просвистели над капотом. Он немедленно бросил машину вправо, прибавил газу и ударил в левую дверцу «Мерседеса». Как Дарвин и планировал, подушка безопасности со стороны водителя тут же вздулась, прижав руку стрелка к оконной раме. Тот выронил МАК-10. Автомат ударился о капот Акуры, отскочил и слетел на дорогу. Машина «Дара» была моделью 92-го года с подушкой безопасности только со стороны водителя, Но за долгие годы расследования дорожных происшествий он собрал немало информации о случаях, когда причиной аварии становились раздувшиеся не вовремя эти самые подушки, потому свою он давно отцепил. Дарвин резко затормозил, пропуская вперед летящий на полной скорости «Мерседес». Шины взвизгнули и задымились, но тормоза не подвели. Педаль тормоза ударила Дарвина в стопу, когда машина пошла юзом. Он сбросил скорость до второй и почти сумел вписаться в крутой поворот. Машина вылетела на обочину, но в ресторан все-таки не врезалась. Акура пронеслась по камням, проредила низкие кусты и, наконец, остановилась, с чем-то в футах от дороги. Когда сработала подушка безопасности, Стрелок рухнул на водителя, который не ткнулся носом в рулевое колесо лишь потому, что его удерживал ремень. Но управлять машиной он уже не мог. Новый «Мерседес Е340» пролетел по прямой мимо поворота и врезался в первый ряд припаркованных «Харлеев». Тут же сработала и вторая подушка безопасности. Так что водитель, придавленный сверху товарищем, а спереди мешком, Дотянуться до руля уже не сумел. Стрелок, сиденье которого заполнил второй воздушный мешок, отчаянно пытался спасти ситуацию. Он ударил ногой по тормозам, но тяжелую разогнавшуюся машину остановить не так-то просто. «Мерседес» разметал вправо-влево оставшиеся мотоциклы и влетел на веранду. Вопящие байкеры прыснули во все стороны, спасая свою жизнь. Машина покрошила столики в щепы, пробила полусгнившие перила ограждения и, прыгнув с помоста веранды, как с трамплина, воспарила над обрывом. На мгновение серый «Мерседес» замер в наивысшей точке полета. Из боковых окон высунулись две уже знакомые Дарвину физиономии. Они что-то орали прямо в гиростабилизированные камеры телевизионщиков, которые снимали происходящее парящего над пропастью вертолёта. А через миг автомобиль, едва не ткнувшись в круглый нос стрекочущей машины, полетел вниз с высоты 700 футов. Левая дверца Акуры погнулась и не хотела открываться, а дверь со стороны пассажирского сиденья подпирал большой валун, так что Дар выбрался наружу через окно, как раз вовремя, чтобы оказаться в поле зрения подоспевшего «Мустанга» и дымящегося Шеви Монте-Карло-шерифа. Захлопали дверцы. Нацелились пистолеты. Загремели приказы. Дарвин встал лицом к собственной машине, расставил ноги, как было велено, сцепил руки на затылке, как было предложено срывающимся голосом, и попытался дышать ровно и глубоко, чтобы побороть приступ тошноты. Адреналиновый шторм в крови Утих, оставив обломки и ошметки прежних неистовых чувств. Насколько Дар успел заметить, бросив взгляд через плечо, позади стояли незнакомые молодые патрульные с длинными номерами на бляхах. Из общей какофонии воплей он разобрал, что они «прихлопнут его нахрен, если он попытается нахрен шевельнуться». Дарвин не шевелился. Один из полицейских и шериф Наставили на него пистолеты, а второй коп, умудренный опытом ветеран дорожных погонь лет этак двадцати трех, подошел, наскоро обыскал дара и долго дергал его за запястье, прежде чем защелкнул наручники. Подошли два байкера с банками пива в руках. Один с длинной бородой ощерил в ухмылке желтые зубы. «Эй, парень, ничего себе хренотень то устроил!» «Почти грохнули Пятый канал. Крутая заваруха. Просто рехнуться можно». Помощник шерифа приказал им убираться обратно в кругозор. Подошли другие байкеры и принялись объяснять, что они сроду не были в этом гребаном ресторане, а сидели на гребаной веранде. «И вообще мы, парень, живем в грёбаной свободной стране, и нечего тут орать». «Только представь, где, как не в Америке, можно увидеть, как новенький Мерс слетает с 700-футового обрыва, едва не прихватив по пути вертолет, а?» «Этому сопляку Эдди надо переименовать свой вонючий ресторан», заметил байкер с татуировкой на бритом черепе. «Из кругозора в трамплин!» Дар обрадовался, когда двое патрульных наконец толкнули его к своему мустангу. «Он ехал к Риверсайду», — сказал шериф, до сих пор не выпустивший из рук свой кольт. «Знаем, знаем», — пробурчал старший из юных копов, «почему бы вам или вашему помощнику не вызвать по рации еще людей сюда и экспертную группу, пока тут не началось столпотворение, а?» Шериф глянул на байкеров, которые принялись изучать останки своих мотоциклов и громко выражать свои чувства. Затем кивнул, нахлобучил фуражку, вложил кольт в кобуру, и направился обратно к Монте-Карло. Его помощник прошелся по разбитому настилу опустошенной веранды, неуверенно остановился у сломанных перил и заглянул в провал, в котором несколько минут назад исчез «Мерседес». Откуда-то снизу раздался нарастающий шум вертолета телевизионщиков. Когда полицейские запихивали Дарвина на заднее сиденье «Мустанга», какая-то часть его сознания продолжала высчитывать, сколько времени понадобилось Мерседесу, чтобы в свободном падении долететь до берега озера. Да, шикарная получилась телепередача. Последнее, что слышал Дар перед тем, как его увезли с места событий, как помощник шерифа, безостановочно, словно декламируя только что придуманную мантру, бормотал себе под нос «С ума сойти! С ума сойти! С ума сойти!»